ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Итак, Сион улыбнулся и сказал Люку. «Ну, делай как хочешь. Как бы ты ни боролся, финалу всегда будет один и тот же». Люк тоже улыбнулся. «Да, я сделаю это. Что если я скажу, я уже сделал это? Подготовка к другому эксперименту». «Эксперимент?» В следующую секунду прозвучал свистящий звук. Затем он почувствовал, как будто невидимая тонкая нить обвила его голову. Он хотел провести пальцем между головой и ниткой, но было уже слишком поздно. Он издал тихий звук, но его голос оборвался. Тонкая нить плотно обхватила его шею, из-за чего он не мог ничего сказать. Люк потянул за эту нить. Он закрепил тонкую нить в зале так, что Сион даже не заметил. Люк осторожно потянул за неё. Сион не мог издать из звука. Люк с ликованием произнёс. «Да, тогда пусть эксперимент начнётся. Итак, я убью тебя. Тогда монстр, который защищает тебя, придет и убьет меня, верно?» Сион хотел крикнуть «Прекрати», но он не смог произнести ни звука. Его придушили слишком сильно. Но несмотря на то, что дела обстояли так, Сион все еще хотел кричать. «Прекрати это немедленно! Не делай таких глупостей!» Или этот человек, Люсиль... Придет и убьет тебя!» Он хотел кричать, но не мог издать ни звука. «Это плохо», — подумал он. Не потому, что он чувствовал, что умирает. Если это продолжится, Люсиль покажется и убьет Люка. Люк был важным человеком для этой страны. Он будет бороться против богинь сегодняшнего дня. Он был необходимым персонажем, который помог бы расширить территорию Роланда к западу от центрального континента Минолиса. Поэтому он хотел кричать «Прекрати немедленно!» но не мог. Тонкая линия затянулась еще сильнее и начала врезаться в кожу. «Я умру», подумал Сион, и Люсиль не появился. Сион округлил глаза, это было невозможно. Невозможно, чтобы Люсиль не появился. Поэтому Сион удивленно посмотрел на Люка, и Люк сказал, «А, похоже, он не появится. Тогда первый эксперимент удался». Сказав это, он свернул нить в руках. Последовал свистящий звук, и Сион был освобожден. Нить неизвестного происхождения вернулась в руки Люка. Сион кашлянул, вздрогнул, оправившись от удушения, а затем уставился на Люка. «Что ты сделал?» Люк пожал плечами. «Это секрет. Это нить. Это реликвия героев. Как ты заполучил ее? «Это тоже секрет. Не шути надо мной!» Не думаю, что ты можешь спрашивать о секретах других людей, не объясняя собственные». Люк над этим посмеялся. «Поэтому я не спрашиваю вас. Я сам узнаю ваши секреты». Люк рассмеялся, немного встревоженный, а затем сказал. «Несмотря на это тот факт, что я ваш союзник, не изменится. Как я уже сказал, вы замечательный король. Я верю, что вы героический спаситель, который сможет изменить эту страну и этот мир». Но для того, чтобы достичь этого, я думаю, что я должен немного помочь. Что касается секретного эксперимента, которым я сейчас занимаюсь, вы скоро узнаете, что это такое. Поэтому, пожалуйста, не смотрите на меня». Но Сион продолжал смотреть на Люка, как будто он хотел что-то сказать. Но он молчал, потому что, как сказала Люк, это наступит уже скоро. Он узнает о секретном эксперименте, который проводил Люк. То, на что смотрел Сион, происходило в другом месте. Не зал. Другое место, где находились Сион, Люк и Милк в бессознательном состоянии. Человеческий мир — другой мир. В другом мире, где Люсиль должен был уничтожить монстра, выпущенного богиней, кое-что произошло. Сион снова обратил туда свое внимание. Сион стоял в темном коридоре. Недалеко от него был труп со странным телом. Это был труп монстра, которого богиня выпустила, чтобы убить его... Он, должно быть, был отброшен туда после того, как Люси любил его. Но когда монстры умирали, они должны были исчезать из этого мира. Это было пространство, созданное монстром, поэтому когда его хозяин исчезал, этот мир немедленно разрушался и исчезал тоже. Но этот мир продолжил существовать. Его создатель умер, но он не рухнул. Это означало, что где-то тут присутствовало магическое существо, Это может быть другой монстр, который захватил контроль над этим миром или богиня. Нет. Если только Люсиль не решил сохранить это место по какой-то причине. Хотя он думал об этом, эта точка зрения сразу была отброшена. Потому что Люсиль находился дальше по темному коридору, Люсиля Эриса собственной персоной схватили за шею и прижали к черной стене коридора. Люсиль посмотрел на него с выражением боли, так не соответствующим его лицо. Он произнес: «Не подходи, Сион!» Но это все, что он смог сказать, потому что его горло сдавили. Люсиль застонал, Сион не мог пошевелиться, сам Люсиль был скован силой, был на грани смерти. В этих условиях Сион был беспомощен. Но события развивались, создание, одушившее Люсили, обернулось. Увидев эту внешность, было невозможно ошибиться. Это настоящее... «Настоящая богиня!» – тихо пробормотал Сион. Богиня улыбнулась. Ослепительные волосы, окрашенные в цвета радуги и прекрасные глаза, как будто вся красота в мире соединилась в это единственное существо. Взгляд Сиона был прикован к этой необычайной красотке. Он был очарован ею. Тогда красавица заговорила. Она говорила таким красивым и восхитительным голосом, способным очаровать любого. «А, Сион остал!» Ты все еще продолжаешь двигаться вперед. Люсиль все же умудрился произнести: Не слушай, он! У этого создания есть магия для промывки мозгов. Но богиня посмотрела на Люсиль и сказала: Я не буду использовать магию на тебе, Люсиль Эрис. Только я нахожусь на твоей стороне. Я единственная женщина, которая любит тебя. Ты забыл даже это? Заткнись, безумная богиня! Услышав слова Люсилия, выражение лица богини стало грустным и одиноким, как будто она была готова разрыдаться. Когда Сион увидел это выражение, он захотел подойти и защитить ее. Подойти и обнять ее. Нет, это было неправильно. Что-то в его теле хотело ее. Это должна быть была сила Асрулда Роланда, безумного героя, который сильно, очень сильно хотел ее. Хотел обнять ее. Поклетие в его теле кричало желанием заполучить всю её. Но Сион не двигался, он отчаянно пытался контролировать свои движения и подавлял силу в своём теле. Потому что эта женщина, эта богиня была женщиной, к которой он не мог прикоснуться, поэтому он отчаянно пытался противостоять этому желанию. Он, что было сил, подавлял вопли безумного героя в своём теле. Он взревел: «Заткнись!» на голос, который вопил «Обними её!» «Завладей ею!» Затем он посмотрел. Он посмотрел в направлении богини. Она была так красива. Он посмотрел на прекрасную богиню, у которой были почти такие же черты, что и у Милк Калаут. «Чёрт возьми!» Пробормотал Сион. Тогда богиня улыбнулась и сказала. «Это больно?» «Астрол Тролланд?» Спросила она. Она подошла к Сиону. Черты Сиона исказились. Он отчаянно пытался подавить непреодолимое желание обнять ее, завладеть ею. Затем он сказал... «Не подходи, монстр! Если ты приблизишься, я...» Но богиня с лицом Милк сказала... «Ты можешь обнять меня. Ты можешь овладеть мной. Это единственное, ради чего я существую». «Что ты такое?» Было очевидно, что она не была обычной богиней. Он мог уверенно сказать это с того момента, как увидел ее. Потому что та неизвестная сила в его теле чрезмерно отреагировала на эту женщину. Безумный герой в его теле, Асрулд Роланд, отреагировал на нее не так, как он реагировал на другие фрагменты богинь.